Кошмар! Котята лезли отовсюду. Мокрые, голодные и грязные пищали в коробке на улице. Вылезали дома изо всех щелей. Тощи и лишайные лезли из-за забора. Здесь были совсем маленькие, недельные, с еще не раскрывшимися глазками. Им требовались шприцы и много-много молока. Здесь были дачники из той осенней партии, что неизменно приходит к нам, где-то в конце октября. У них якобы есть хозяева, просто их, разумеется, совершенно случайно забыли на даче. Здесь были коробочники. Это когда кошка вдруг совершенно случайно проходила два месяца с пузом, и упс! Неожиданно восемь котят! Но куда же в бедолажных? Мы же люди добрые! Лишить жизни, м -м, слеза наворачивается. А вот в коробочку и в поле самое то. А и выживут. Или вы добрые люди-то и возьмут. А мы что, мы ничего? Все абсолютно честно и порядочно. Хватало здесь и взрослых, вполне здоровых кошек. У некоторых людей так тоже принято. Как наследство от бабушки, это мы за. За двумя загребущими лапками. А котика от бабушки — это мы нет. Нет. Всеми алчными ручонками. На хлеба домашнего котика. На вечный русский авось. Это разномастная, пищащая, вопящая, орущая, белая, серая, рыжевато черная, полосатая толпа лезла на меня одну, ползла по штанам, по спине и шее, накатывала волнами. В одной руке, одуревшая я, Держала шприц с молоком и клизму, с ним же. Второй рукой пыталась подтянуть сползающие штаны. В зубах моталась шлейка, но груди, как патронташный скосок косок, располагались сосиски. Из карманов торчали бинты и вата. И весь облик от недосыпа походил на лучший костюм графа Дракулы. Красные глаза и бледные щеки. В конце концов, кошачья волна поднялась уж совсем высоко и меня накрыла с головой. «А, а помогите Тоненько пищала уже я из-под этого мурчащего, мяукующего безобразия. «Погибаю!» Вдруг стало тихо-тихо и очень темно. Тут кто-то стукнул меня лапой по лбу, и я проснулась. Кот сидел у меня на пузе и внимательно смотрел в лицо. «Фух! Ну и сон приснился!» Рухнула я на подушке. В соседней комнате муж смотрел очередной ужастик про зомби. Кое-как, нащупав тапки, я мимо телевизора побрела на кухню. Остановилась. Очередной зомбя гнал главного героя на крышу. Слюна капала, глаза вылезли из орбит, зубы стиснуты. Ну, в общем, все точь-в-точь, -точь, как у меня, из моего кошмарика. «Что за фигню ты смотришь?» Поморщилась главная героиня Котовьей Атаки. Вот мне кошмар приснился. Это жесть. Что? Улыбнулся муж. Неужели тебе подбросили еще одного котенка? Да. Торжественно произнесла я, и мы расхохотались.